Может быть, важно то, что мы ощущаем свою полную беспомощность и ничтожность, ощущаем невозможность остановить вахканалию. Но это неправда. Каждый родитель это может сделать, если захочет, если задумается. Родовая книга. Здорово придумано. Конец вахканалии меркантильного внушения. Пусть это вахканалия еще немножко поупражняется, Продемонстрирует себя, но возьмет вскоре в руки человек родовую книгу, а там написано рукой дедушки, бабушки, отца, матери, в чем предназначение человека.